Хотя пациенты с ПРЛ, так же как и их терапевты, с готовностью соглашаются с важностью навыков кризисного выживания, акцент ДПТ на принятии готовности часто считается заведомо ошибочным. Это мнение основано на ошибочном отождествлении принятия и готовности с одобрением. Но Мэй говорит совсем о другом. Он указывает, что готовность требует противостояния деструктивным силам, но добавляет позже. Почти неизбежно подобное противостояние превращается в своеволие. Однако готовность и не приложимы к конкретным объектам или ситуациям. Они отражают внутреннее отношение человека к чуду жизни как таковой. Готовность замечает это чудо и словно склоняется перед ним в почтительном поклоне. Своеволие забывает о нем, пренебрегает им. Или, что самое худшее, активно пытается его разрушить. Таким образом, готовность иногда представляет очень активный и настойчивый вариант, даже агрессию. А своей воле может маскироваться под пассивностью. Хороший тому пример политическая революция.